Глава 11. Ты уверена, что не хочешь пойти с нами? Нет, ребят, идите вдвоём. Мне надо написать хотя одну главу, пока впечатления свежи. Рад, что поездка подстегнула твою фантазию, похвалил Боб. А давайте встретимся все вместе в кафе Меди. сидим снаружи вместе с Майлсом. Я, услышав это заявление из-за двери, ужасно обрадовался. Меня брали в петацию в городе. Наверняка перепадёт что-нибудь вкусненькое. Договорились. Где мои штаны? Погоди. Я хотел ещё кое-что проверить. Что бы там ни проверяла моя обожаемая хозяйка, но прошло довольно много времени. Из спальни неслись звуки возни и хихиканья, прежде чем Боб вышел ко мне. А ещё говорят, что у собак один секс в голове. Хм. Что ж тогда сказать о людях, кстати. А о сексе и прочих жизненных радостях. Я рвался обратно в центральный парк. К сожалению, обнюхивание деревьев, уголков и кустов меня разочаровало. Ни следа Хлои. Я бегал туда-сюда по парку в поисках её запаха, метался как ненормальный, но её нигде не было. На всякий случай я оставил свои пометки везде, где смог, чтобы она могла меня отыскать, если появится. А меня никто не искал. Как раз в тот момент, когда я потерял всякую надежду, нос уловил знакомый запах. Я рванул в нужном направлении. словно тарантащя боба за собой на воводке впереди виднелась большая собачья свора они носились кругами лаяли и валялись на траве а в самом центре этой большой тусовки я заметил мою дорогую хлою хлоя хлоя я нёсса как угорелый хрипят на туге моя любимая заметила меня и приветливо повеяла хвостом Я подбежал, обнюхал ей морду, уши. Хлоя на меня рявкнула. Хлоя, детка, прекрати ругаться. Это же твой друг, влюблённый Майлс, услышал я голос Валерии. О да. Я был влюблён окончательно и бесповоротно. Чувство сводило меня с ума. Неожиданно перед Хлоей Моей Хлои возник какой-то дурацкий мопс. Его кривой хвост вилял как-то неровно, морду перекосило от натуги, когда он принялся описывать вокруг Хлои круги. Я рванулся к нему, позабыв, что всё ещё пристёгнут поводком к хозяину. Боб как раз изрядно укоротил рулетку, ошейник впился мне в горло, и я полузадушенно кашлянул. Короче, я опозорился. Почему бы вам не спустить Майлса с поводка, предложила мамочка Хлои. Да. Почему меня вечно привязывают к себе? Я бы спустил, но боюсь, что он сбежит. Я сел, я задачно глянул на Боба. Он спятил. Ну какая собака в здравом уме и трезвой памяти предпочтёт скитание по улицам жизни в уютной квартире? Нет уж. Я эту косточку уже пробовал. Я трясся от холода и голодал. Я шарахался ото всех, кто хоть немного походил на убийцу моей первой хозяйки. Я каждую ночь рисковал замёрзнуть на на ледяной улице. Я уже принялся сомневаться в разумности боба, когда он всё-таки присел рядом на корточки. И был всё за мой ошейник. Я доверяю тебе, Ушан. Не подводи. Вы сказали Ушан? Ушан-магнаты, особый вид живых существ, пояснил Боб, отстёгивая поводок. Умеет ведь гнёзда из одеял. Валерий рассмеялась. Меж тем, я рванулся к мопсу. Он понял всё с первого рыка и ретировался. Мы с Клоей принялись носиться кругами. Мы припадали на передние лапы, бросали 100 в одну, то в другую сторону, взрывали землю когтями, кусали травинки в общем, мы играли. Я был абсолютно по собачьи счастлив, когда раздался вопль Боба Майлс: "Быстро ко мне, ко мне!" Судя по тону, А слушание могло дорого мне обойтись. Я торопливо засеменил к хозяину. Простите, Валерий. Я должен ответить, сказал Боб, открывая крышку мобильного. Да. Нет. Мы ещё в парке. Прости, я забыла времени. Майлсу было так весело, мы спустили собак с поводков и что? В каком смысле с кем? Ни с кем. Я не понял, чего ради Боб принялся врать? Мы ведь были в парке не одни. С нами были Хлоя и её мамочка. Ну, конечно, мы с тобой встретимся, глупышка. Мы сейчас помчимся в кафе, так быстро, как только способны бежать наши шесть ног. О, Надеус, у вас не будет из-за меня неприятностей? Боб спросил у Валерии. — Из-за вас? Я сам виноват. Совершенно забыл о времени. — При иных обстоятельствах я бы сочла это за комплимент, — улыбнулась мамочка Хлой. — Ведь это со мной вы забыли о времени. Значит, вам было весело? Боб притворился, что не слышит этого. — Ну, нам пора, — хмуро сказал он. — Теперь уже я притворился, что не слышу. Я упрямо сидел, отказываясь уходить. Когда он подхватил меня на руки, я повис с сосиской с четырьмя лапами. Позор, позор. Моя крошка видела, как меня уносят на руках. Увидимся в понедельник, Валерий. В 9:30 возле офиса. Жду с нетерпением. Она коснулась локте бубба, словно желая его удержать. Мамочка Хлои явно жалела, что мы уходим. Кафе, в которое мы пришли, было небольшим, и часть столиков находилась на улице под зонтами. Джейн ждала за одним из них. Вид у неё был кислый. "Прости за опоздание", виновато сказал Боб. Он запыхался, дыхание было сбивчивым. а один поцелуй, и, кажется, его простили. Я совершенно выдохся, хотя часть пути меня несли на руках. Беготня по центральному парку с Хлоей, затем рывок в сторону кафе, я был выжат, словно тряпка. Растянувшись под столом возле ног Джейн, пытался восстановить дыхание. Я даже глаза прикрыл, отдыхая. Мне было плевать на людей, снующих вокруг. Неожиданно до меня донёсся знакомый голос. "Хлоя!" Я вскочил и призывно залаял: "Хлоя, Хлоя, иди сюда!" Она вздрогнула. На мой зов её потащила хозяйку к нашему столу.